«А мышки, папа?» — нетерпеливо спросила Патти. «Что случилось с мышками?» Марк решил, что уже можно рассказывать, и показал им на сотрудников Джонс-службы, обходящих пассажиров всего в трех рядах от места, где расположились оутсы. Рик только кивнул. Патти с беспокойством посмотрела на даму с модно выбритой и раскрашенной головой, которая вдохнула через маску газ и мгновенно уснула. «Когда не спишь, джонтироваться нельзя, да, папа?» — спросил Рик. Марк кивнул и обнадеживающе улыбнулся Патриции. «Это Карун понял даже раньше, чем о его открытии узнало правительство», — сказал он. «А как они, кстати, узнали, Марк?» — спросила мэрлис «По использованию компьютерного времени и загрузке банков данных», — сказал Марк, улыбнувшись. Единственное, чего Карон не мог ни украсть, ни выпросить, ни одолжить. Саму передачу элементарных частиц осуществлял компьютер. Миллиарды единиц информации. Именно компьютер беспокоится о том, чтобы, когда ты материализуешься, голова у тебя росла из плеч, а не из живота». Мэрлис вздрогнула. «Не пугайся», — сказал Марк. «Подобных накладок еще ни разу не было. Никогда». «Всегда бывает. Первый раз», — пробормотала Мэрлис. Марк посмотрел на Рикки и спросил.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 Двое сотрудников джон службы приближались, двигая впереди себя свою колесницу забвения. Видимо, времени на рассказ все-таки не хватит. Может быть, оно и к лучшему? Конечно же, для того, чтобы выяснить, что происходит, много экспериментов не потребовалось. Джонтирование почти целиком вытеснило грузовые автотранспортные операции, и у экспериментаторов появилась, по крайней мере, небольшая передышка. Да, появилось время, и проверки продолжались больше 20 лет, хотя первые же опыты Каруна убедили его в том, что в бессознательном состоянии животные не подвержены воздействию, за которым впоследствии закрепилось название органический эффект или просто джонт-эффект. Вместе с маскони они усыпили несколько мышей, пропихнули их в первый портал, извлекли из второго и с недаемой любопытством стали ждать, когда подопытные зверьки проснутся или умрут».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 Никаких отрицательных последствий так и не обнаружилось. Умирали они не раньше других мышей. Мышата рождались у них нормальные, без двух голов и зеленой окраски. Собственно говоря, у этих мышат не обнаружилось вообще никаких изменений. «А когда они начали работать с людьми, папа?» — спросил рики хотя наверняка уже читал об этом в школьном учебнике. «Про это расскажи». «Я хочу знать, что случилось с мышками», — снова заявила Патти. Хотя столик с газом доехал уже до начала их ряда, Марк Оудс позволил себе на несколько секунд задуматься. Его дочь, которая знала, безусловно, меньше брата, прислушалась к своему сердцу и задала правильный вопрос. Поэтому он решил ответить на вопрос сына. Первыми людьми, испытавшими джонт на себе, стали не астронавты или летчики. Ими стали добровольцы из числа заключенных, при отборе которых никого даже не интересовала стабильность их психики. Более того, ученые, стоявшие во главе проекта, Каруна среди них не было. Он стал, что называется, номинальным руководителем. Считали, что чем они будут менее уравновешены, тем лучше Если уж такие люди пройдут джонтирование и останутся в порядке, или, по крайней мере, будут не хуже, чем до того, тогда процесс, возможно, безопасен для бизнесменов, политиков и манекенщиц. Шестеро таких добровольцев были привезены в провинц, штат Вермонт. Место, прославившееся с тех пор так же широко, как прославился в свое время Киттихаук в Северной Каролине. Где их усыпили, и по очереди – телепортировали между порталами, расположенными в двух милях друг от друга. Об этом Марк детям рассказал, потому что все шестеро, разумеется, проснулись в лучшем виде. Но он не стал рассказывать им о седьмом испытателе. У этой фигуры, то ли вымышленной, то ли реальной, а скорее всего скомбинированной из реальности и вымысла, даже имелось имя. Руди Фогиа. Его якобы судили и приговорили в штате Флорида к смерти за убийство четверых стариков, на которых Фогиа напал, когда те сидели дома и спокойно играли в бридж. Якобы ЦРУ и ФБР совместно сделали Фогиа уникальное предложение – джонтироваться, не засыпая. Если все пройдет нормально – Получаешь полное освобождение, подписанное губернатором Тургодом, и идешь на все четыре стороны. Хочешь — живи честно, а хочешь — можешь ухлопать еще нескольких стариков в желтых брюках и белых ботинках, собравшихся поиграть в бридж. Если же умрешь или сойдешь с ума, значит, не повезло. Ну как? Фогия понимавший, что Флорида – это чуть ли не единственный штат, где смертный приговор означает действительно смертный приговор, дал согласие, узнав от своего адвоката, что он, скорее всего, будет следующим, кого посадят на старый добрый электрический. В тот великий день летом 2007 года в зале испытаний присутствовал человек 12 ученых, Но если даже история с Руди Фогио правдива, а Марк верил, что это действительно так, он сомневался, что проговорились именно ученые. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из охранников, которые доставляли Фогио самолетом из Рейфорда в Монпелье, а затем на бронированной машине из Монпелье в провинц. «Если я останусь в живых, приготовьте мне жареную курицу». А уж потом я смоюсь. Это по слухам Фогия сказал перед тем, как шагнуть в первый портал и через мгновение появиться из второго. Он вышел живым, но отведать жареной курицы ему было уже не суждено. За время, потребовавшееся ему, чтобы перенестись на две мили, по замеру компьютера, ноль целых... Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, 67 секунды, его волосы стали совершенно белыми. Лицо Фогио не изменилось физически, на нем не появилось морщин и подтеков, оно не исхудало. Но при взгляде на него возникало впечатление страшной, почти невероятной старости –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 Марк действительно не сомневался в том, что никто из них не проговорился. Они уже видели крыс, морских свинок и хомяков, любых животных, у которых мозгов больше, чем у земляного червя, и чувствовали себя, должно быть, не лучше тех германских ученых, что пытались скрещивать еврейских женщин и немецких овчарок. «Что произошло?» — закричал один из них. По просочившимся слухам он именно закричал, и это оказался единственный вопрос, на который Фогия смог ответить. — Там вечность! — произнес он и упал замертво. Позже врачи определили инфаркт. Собравшиеся ученые остались с трупом о тайном захоронении, которого впоследствии позаботились люди из ЦРУ и ФБР, и этим странным, пугающим предсмертным откровением. «Там вечность».